Глава 7. Весь день я провалялась в своей комнате, в голову лезли разные мысли. Перед глазами все время стоял Пашка. Вот он на скамье подсудимых ждет вынесения приговора, вот он ходит по своей камере, заложив руки за спину, и ненавидит меня за то, что я так бесчеловечно с ним поступила. Пашка проклинает тот день, когда согласился взять вину на себя. Он начинает привыкать к отсутствию воздуха, и к отсутствию нормальных продуктов питания, к тому, что в камере нет часов, но все осужденные знают, который именно сейчас час. Он привыкает к в шам, отсутствию солнечного света и к тому, что здесь многие болеют туберкулезом. Ощутив, как от сумасшедшего нервного напряжения мне самой начинает не хватать воздуха, я встала с постели и вышла во двор. Качающаяся на качелях Лада оторвалась от чтения, положила рядом с собой книгу и откровенно зевнула. — Свет, если ты неплохо себя чувствуешь, то, может, съездим в город, посидим где-нибудь в кафе или прошвырнемся по магазинам, — предложила она и еще раз зевнула от скуки. — А то здесь прям хоть волком вой. — Поехали, — откликнулась я на заманчивое предложение. — Только заедем еще в одно место. — Легко, — обрадовалась Лада, — и пошла в гараж выгонять свой кабриолет. Как только я села в невероятно красивый кабриолет и откинулась на кожаное белоснежное сиденье, то почувствовала, что сгорают нетерпение, и взъерошив волосы, подняла руки навстречу ветру. — Ух ты, как классно! Лада махнула охраннику для того, чтобы он открыл нам ворота, и, поправив очки, спросила. — Куда едем? Сначала в твое или в мое место? — Я думаю, что лучше в мое. — А далеко это? — Я покажу дорогу. — Это какой-то супермодный магазин, которого я еще не знаю? — Нет, это СИЗО. — Что? — Следственный изолятор, — невозмутимо ответила я. — А что нам в нем делать? — поморщилась Лада. — Передачку нужно передать. — Кому? — Моему мужу. — А он у тебя там сидит? — Сидит. — Надо же. — Энтузиазм Лады заметно поубавился. Само слово «сезона» вводило на нее настоящее уныние. Попросив ее остановиться в аптеке, я скупила почти все презервативы, высунула их в пакет и похвасталась Ладе. — Смотри, купила почти все, что есть. — Это презервативы, что ли? — Они самые. — Куда тебе столько? — Не мне, а мужу. Я их, как карамельки и бульонные кубики, распечатаю и передам ему полный пакет. Заговорила я крайне возбужденным голосом. И пусть кому-то передают сало, кому-то чеснок и лук, а я передам презервативы. Вот так. Для него это второй хлеб. Света, я в СИЗО никогда не бывала, но я и то знаю, что туда презервативы передавать нельзя. Их там никто не примет. Тебя только в очереди опозорят. Этим все и закончится. Не нужно этого делать. Я денег дам, чтобы их передали. Не возьмут. Сказав это, Лада выхватила у меня пакет и выбросила его за пределы машины. Открыв рот от удивления, я ничего не успела сказать и от полнейшей неожиданности не знала, как себя вести дальше. «Что ты себе позволяешь?» — только и смогла сказать я. «Света, нужно уметь подавлять себе ненависть. Ненавидя, мы опускаем себя ниже человеческого уровня. Если твой муж сделал тебе очень больно, то ты лучше к нему не ходи и ничего не передавай». — Ну не опускайся до подобного. Ты же сама знаешь, что презервативы не примут, и даже если бы их приняли, они ему не нужны. — А я, между прочим, ребенка потеряла, — прокричала я Ладе и заревела. Лада остановила кабриолет у первого попавшегося летнего кафе. И для того, чтобы хоть как-то меня успокоить, заказала вина. — Понимаю, что спиртное для тебя сейчас не очень желательно, но я все же хотела бы, чтобы ты выпила вина и взяла себя в руки твой муж уже и так наказан. Он сидит, — заметила она и затянулась тоненькой сигаретой. — Что бы ни натворил твой супруг, ты не должна испытывать по отношению к нему ненависти. А что я должна испытывать? Безразличие. Я железобетонная, что ли? Я живой человек с нормальными эмоциями. Твоя слепая ненависть — не самый лучший союзник. От нее сносит башню, Как бы тебе ни было тяжело, ты должна научиться ее подавлять. Жизнь ненавидящего человека нельзя назвать жизнью. Ладно, у меня есть причины ненавидеть, — стояла я на своем. Ненависть как любовь. Если ты ее сама не испытывала, то меня не поймешь. Я считаю, что ненавидишь только того, кого боишься. К людям, которые слабее нас, мы испытываем презрение. Ненависть — это изощренная сторона задавленной любви. Постарайся простить мужа. Лада, ты о чем? Покрутила пальцем я у виска. Ты в своем уме есть вещи, за которые не прощают. Например, например, когда тебе сделали очень больно или просто нагадили в душу. И все же мне кажется, что ты еще любишь своего мужа, и, наверное, именно поэтому ненавидишь его все больше и больше. После кафе ладка постаралась сделать все возможное, чтобы я успокоилась. Смахнула слезы и прекратила думать о плохом. Ладке нравилось мое общество, потому что по приезде на родину она всегда маялась от скуки и неудовлетворенности. Ее основным и любимым занятием были прогулки по магазинам. Конечно, ничто не приносило ладе столько удовольствия, как миланский шопинг, но под настроение она любила побродить и по магазинам в Москве. Ее вдохновлял сам процесс выбора красивых вещей. Я бродила по магазинам рядом с ладой и думала о том, какая же она молодец, что не позволила мне поехать в СИЗО и выставить себя на посмешище вместе с этими проклятыми презервативами. Вечером мы поужинали в одном замечательном ресторане, и, сев в кабриолет, поехали в сторону загородного дома. Когда охранник открыл нам в ворота, уже было темно, но разноцветное уличное освещение придавало территории дома особую притягательность. А Серега уже на месте — Обрадованно произнесла Лада и выключила двигатель. — Что-то он сегодня рано вернулся. Обычно он приезжает намного позже. Как только мы зашли в дом и заглянули в каминную, то тут же наткнулись на заметно подвыпившего Сергея, который сидел в белоснежной рубашке, расстегнутой до самого пояса, пил виски со льдом и дымил, как паровоз. На полу рядом со стулом валялись пиджак и галстук. — Сирень, а что отмечаем-то? Что-то хорошее или плохое? Лада, мне нужно остаться с нашей гостьей наедине, как-то чересчур недоброжелательно произнес Сергей и посмотрел на меня стеклянным взглядом. Хорошо, если что, то я в соседней комнате, в замешательстве произнесла Лада и быстро ушла. Оставшись со мной один на один, Сергей выпил солидную порцию виски и усмехнулся. А ты, я смотрю, уже на ногах. Я как-то не привыкла долго лежать. Даже с сотрясением мозга, даже с ним. «Послушай, крошка, что я тебе сделал? Мы же вроде договорились решить все с тобой мирным путем». Голос Сергея не предвещал ничего хорошего. «Ты о чем? О том, что я был у тебя на квартире и вместо твоего заграничного паспорта обнаружил там труп».